Глава 23. Полгода спустя Энна Клуге. Спустя полгода механик по точным работам Энна Клуге томился в п р и е м н о й у врача в компании т р е х ч е т ы р ё х десятков других ожидающих. Вечно раздражённая помощница только что вызвала номер 18, а у Энна номер 29. п р и д е т с я сидеть е щ е час с лишним, а ведь его ждут в пивной о ч е р е д н о й забег.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 попробовал прибиться к жене, к почтальонше, но узнал от Геш, что Эва в отъезде. Геш получил от нее письмо, она где-то под Рупином у родни. Само собой, ключи от квартиры у нее, у Геш, но она и не подумает отдавать их а н н у к Луге. Кто регулярно присылает квартплату, он или его жена, стало быть, и к в а р т и р у принадлежит ей, а не ему. По его милости она, Геш, уже наделала делов, так что в квартиру ни по чем его не пустят.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 Стало быть, праведница Эва тоже угодила в переделку, смылась в Руппен, к р о д н е и носу в Берлин показать не смеет. Энна, конечно, не такой дурак, чтобы сообщать п о ч т а р я м куда уехала Эва. На это ему, как и Геш, хватило ума. Напоследок, какая-никакая лазейка, если в Берлине у него окончательно не заладится, можно попытать счастье у Эвы. Вдруг она его все-таки примет». постесняется поди перед роднёй коршуном на него налетать. Для Эвы пока что репутация и доброе имя не пустой звук. А по причине к а р л и м а н о в ы х подвигов она у него в руках, и лучше помириться, чем допустит, чтобы он рассказал про них её родне. Последняя лазейка, если всё в конец не заладится. Но пока что у него есть лотто. Она на самом деле ничего себе, только вот язык за зубами держать не умеет,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 По причине показаний свидетельницы лежат настолько тяжкие подозрения, что необходимо по меньшей мере как следует все проверить. Автор открыток, видать, заставляет господ наверху изрядно нервничать, д а в я ч а вот опять под грифом «секретно, совершенно секретно» пришел приказ, что малейший след в этом деле надлежит немедля проверять. «Эх, вот бы мне хоть капельку повезло», — думает ассистент.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 Может в с е т а к и п о д в е р н е т с я случай сунуть в больничное этому мужичонке, которого терзают страхи. Он сказал: "Желчный пузырь". Ну вот. В нынешние времена надо по возможности помогать ближнему. "Что вы там пишете, доктор?" спрашивает ассистент, неожиданно войдя из задумчивости. и с т о р и и болезни поясняет врач. Хочу хоть немного и с п о л ь з о в у потребить время, ведь за дверью у меня куча людей". "Правильно, доктор", говорит ассистент, вставая.